Орг-видео 05 Меня зовут Бенджамин орк орсон и я такой же, как вы. Был маленьким, совсем ничего не понимающим. Был юным, полным надежд и желаний. Был зрелым, умелым в профессии, а теперь стал ненужным. Этот ролик Бобби решил записать на простом черном заднике, и Бена облачил в черное, из-за чего зрители видели лишь его лицо и кисти рук. У меня была семья, ее отнял Сумпа. У меня были планы на жизнь, их отнял Сумпа. Я едва не погиб, тоже из-за Сумпа, но сумел спастись. Я отправился в Воронеж, потому что захотел разузнать о вирусе, искалечившем мою жизнь, разузнать больше, чем льют нам в уши. Захотел своими глазами увидеть то, что уничтожило мой мир. Орк медленно потер подбородок, раздумывая, какими словами продолжить историю и глядя куда-то внутрь себя. «Я знал, что Воронеж объявлен запретной зоной, но не понимал, почему. Ведь метеорит уже прилетел и разрушил город, уничтожив более миллиона человек. Ведь вирус уже вырвался на свободу и поселился в наших телах. Направляясь в Воронеж, я знал, что нарушаю закон» но не понимал, почему нас не пускают на место самой грандиозной катастрофы в истории человечества. И сделал вывод, что там прячут какую-то тайну. В следующем ролике, рассказывающем о полете над Воронежем, планировалось использовать много документального видео, и Челленджер специально выбрал для нынешней записи камерное обрамление. И попал в яблочко. Ничто не отвлекало зрителей от рассказа. Я очень удивился, увидев принятые в окрестностях Воронежа меры безопасности. Вы знаете, орки, я — военный. Я часто оказывался на полевых базах и в лагерях, расположенных в опасных зонах. Но Воронежский кратер оказался самым охраняемым из всего, что мне доводилось видеть. Его защищают так, словно в кратер свалили весь золотой запас планеты, а по нарушителям и подозрительным лицам — открывает огонь без предупреждения. И по нам...» Орг на мгновение сбился. «По нам тоже открыли огонь». Единственное, чего не делал Бобби во время записей, не указывал Бену, как он должен говорить, принципиально не режиссировал выступление, желая, чтобы каждый ролик получился максимально естественным и ход себя оправдал. Зрители верили Бену на подсознательном уровне. Мы с биатрис планировали обмануть охрану и проникнуть в запретную зону, но не собирались никому вредить. Мы хотели узнать правду, а в нас... В нас начали стрелять. Узнав, что мы не те, за кого себя выдаем, патрульные могли нас арестовать, но вместо этого открыли огонь из пулеметов. И биатрис Моя биатрис Замолчал, переживая такие недавние и такие страшные события. И Челленджер плавно сменил изображение на снятое в старом осколе видео. Орк с мертвой девушкой на руках, кричащий, рыдающий, растерзанный. сочащейся болью орк, прижимающий к груди красивую, но мертвую принцессу. биатрис убили за то, что она хотела знать правду», — очень тихо произнес Бен. «Они убили биатрис однако не сумели остановить меня. Но будь я проклят, если рад этому. Он вновь поднял голову и пронзительно посмотрел в камеру. Я узнал правду орки. Я знаю, что они прячут в Воронеже, и расскажу об этом. Они требуют от меня доказательств? Я их дам. Вы узнаете тоже, что знаю я орки. Готовьтесь.